Глава тридцать вторая. Идеальный целовальщик. Я ожидала, что не почувствую ни одного из означенных поцелуев, потому что буду слишком увлечена вслушиваясь в шорохи посывистой летней ночи и пытаясь угадать в них присутствие фейри. Однако нет. Уж не знаю, что за боевое плесение готовил там Эдвин Брок, но колдовство не помешало ему оказаться невероятным, потрясающим, идеально подходящим мне целовальщиком. Я отсчитала необходимые три раза с трудом, потому что поцелуи были долгими и сопровождались катанием по траве. Либо Артур пытался в процессе уточнить диспозицию противника, либо тоже просто увлекся. Он то обводил моё лицо нежным касанием, то крепко обхватывал за шею, то церапал ключицы. Мои восторженные мурашки группой фанаток сопровождали каждое его движение. прямая наметрова расправлялась и шуршала как помпон из черлидерш, а луна светилась стадионным прожектором. В какой-то момент я тоже увидела фейри. Краем глаза высокий удлинённый силуэт, ни здеш не здешний, тонкий, с длинными золотыми волосами и прозрачной кожей. Было непонятно, мужчина это или женщина. Наверное, всё-таки мужчина. Хотя больше всего фигура напоминала Афилию на полотнах прерафаэлитов. И только ножи, зажатые в изящных пальцах, подсказывали, персонаж не добрый, но пока что Фейри не нападал. Склонив голову, он с жадным интересом смотрел за нашими увлечёнными кульбитами. Фейри вуа-йерист, сумассеити. И вот подступило время для третьего поцелуя. Мы переглянулись. Глаза Уэдинброга были серьёзные и отчаянные, но слегка подёрнуты звёздной дымкой влечения. Мои, наверное, оказались совсем поехавши тумными. На прощание, более тем, как отстраниться, Артур осторожно вложил мне в ладонь поёманный нами цветок, и тотчас же ночь растеряла всю свою тишину и благость. Эденброк вскочил на ноги, на ходу запустив в фейри какое-то сложное геометрично-трёхмерное заклинание. Чучельник, не ожидавший такого подвоха, взвизгнул высоким тонким голоском, но успел превратиться в разноцветное облако бабочек. Они легко пролеселись сквозь гранё колдерской решётки и собрались в фейри вновь, но уже на несколько шагов ближе к Эденбругу. Артур швырнул ещё одно заклинание. Мне показалось, что лучше будет, если я останусь и помогу. Я же всё-таки фамильяр, нет? Но Эденброк рявкнул: "Беги!" И я послушалась, бросилась с холма, как было велено. За спиной что-то гремело, взрывалось и хлупало. Ночь созерцала битву с прямодушной холодностью бесконечности. Я добежала почти до дубовой рощи, за которой начиналась территория Форвана, как вдруг из зарослей волшебного рогоза мне навстречу поднялся ещё один фейри, такой же невыносимо прекрасный и грациозный, с такими же убийственными ножами в руках. У. А своей-то, чисте своей, магии у меня и нет. Или есть? Борис же как-то колдует. Что он там говорил? Любой заклятие сначала дает эффект взрыва. Столбом застыв перед Фэри, он молчал, глядя на меня уверенно и насмешливо, как на заведомую жертву. Я вспомнила самое простое заклятие из тех, что при мне применял Артур. Обычный легкий щелчок со словами "погвар". В помещениях от него гасли лампы. Фэри шагнул ко мне навстречу. Я попробовала погасить несуществующий свет. Ничего не вышло. Только выражение лица существа стало еще более издевательским. Я вновь упрямо щелкнула пальцами. Погвар! Никакого эффекта. Лишь еще один шаг фейри ко мне. Погвар! Погвар! Погвар! И вот, когда щучильник одной рукой уже ухватил меня за горло, щелчок сработал. Яркий огонь вспыхнул над моими пальцами, а полив нам обоим брови и ресницы, заставив отпрыгнуть в разные стороны. Ура! Я могу колдовать, но не успела я обрадоваться, и кое-как протереть слезящиеся глаза, как феири превратился в этих дурацких бабочек. Их стая набросилась на меня, и когда существо вновь приняло свою обычную форму, оказалось, что оно обхватило меня за плечи, прижав один из ножей к горлу. "Сладкое человечечко", пропел феири голосом, напоминающим перезвон колокольчиков, и невесомо провёл лезвием по моей коже. Я сделаю из твоих внутренностей поштет и поставлю твое чучело на пороге моего дома. Я буду переодевать себя как куколку 7 раз в неделю, а по ночам раздевать. Я буду вешать себя на руки плащи и зонтики и мерить на себя мои шляпы. Ну и больная же у тебя фантазия, парень, проследила я в ответ на эти чудовищные обещания. Меня сейчас спасут, не рассчитывай. Кто? Тот юноша. Увы, ему плевать на тебя, дорогая. Я тоже следил за вами из травы. Пометочка, ни один фейри, целое племя фейри вуаеристов. Он целовал тебя, а сам думал о другом. Что это как неровнодушие? Ты просто случайность, досадная ошибка в его жизни, шептал злой фейри, и его ледяные пальцы танцевали на рукоятке ножа. И вдруг сзади вспыхнул свет. Фейри тонко взвизгнул, а потом пальцы его разжались. Я басила на землю мешком, но меня вовремя подхватили на руки. Лицо Артура заслонило небо и луну, нахмуренное, яростное, но одновременно с этим самое красивое из всех лиц, какие я когда-либо видела, воснее линное его. Это не равнодушие, а дисциплина, отчеканил Ван Хоф Эзенброк, осторожно возвращая меня на землю. Дурацкие феи понимания имеют, как мне было сложно. Сила вас меня была сложна, переведя дух, я тотчас какетливо прищурилась. Думать в этот момент о другом, скинул брови Артур, после чего наклонился и вновь коснулся своими губами моих. Сердце моё ликующе подпрыгнуло. Мы улыбнулись друг другу, заговорщицки перемигнулись и понимая, что лучше бы нам сбежать из владений феи подальше и побыстрее. Двумя шустренькими тенями помчались к университету. По дороге колдун попробовал взять меня за руку уже привычным жестом, но тотчас проклятием отдернул пальцы. У себя ногти дымятся, изумился он, и был абсолютно прав. Я рассказала ему о том, как сумела дать Фэй ряд пор при помощи заклинания. Артур живо заинтересовался, и весь путь до Форвана мы обсуждали мое проклянувшееся колдовство. Если хочешь. Я дам тебе пару уроков магии, предложил Эйден Брок. Я уже открыла было рот, чтобы согласиться, когда он продолжил задумчиво: Думаю, я успею научить тебя четырём-пяти заклинаниям за то время, пока не закончатся экзамены. Нашу связь не разорвут, и ты не вернёшься домой. Под конец он говорил всё медленнее, неувереннее, будто внезапно вспомнил о чём-то неприятном. Собственно, так оно и было. Нет, Не надо меня учить. Я разорвала воцарившуюся болезненную тишину. Упоминание о земле резануло душу неожиданной тупой болью. Точно. Это ведь всё и впрямь не более чем досадная ошибка, идиотский случай, недолгий сон, который скоро закончится. Не надо мне учиться здесь колдовству. И что куда важнее, не надо привязываться к Артуро. Это было глупо целоваться с ним, вести все эти беседы по душам. Все сильнее сближается день ото дня. Недальновидно и грозит затяжной депрессией по возвращении. Относиться ко всему легко. Вот единственный подходящий вариант поведения в Гала. Не париться, не волноваться, не влюбляться. Чёрт, позновато я спохватилась.